Глава 16. Настоящее. В первый раз, когда мне приснилось, что Грэм изменяет мне, я проснулась посреди ночи вся в поту. Я хватала ртом воздух, потому что во сне плакала так сильно, что не могла дышать. Грэм проснулся и сразу же обнял меня. Он спросил меня, что случилось, и я разозлилась на него. Помню, что оттолкнула его, потому что продолжала злиться, словно он действительно изменил мне. Когда я рассказала ему, что случилось, он рассмеялся, обнял меня и целовал, пока я не перестала сердиться. Потом он занялся со мной любовью. На следующий день он прислал мне цветы. На открытке было написано «Извини за мое поведение в твоем кошмарном сне. Пожалуйста, прости меня в том сне, которую видишь сегодня ночью. Открытка сохранилась. Я улыбаюсь каждый раз, когда вспоминаю о ней. Некоторые мужчины не способны извиниться за ошибки, которые совершают на самом деле. Но мой муж просит прощения за ошибки, которые совершает в моих снах. Интересно, извинится ли он сегодня вечером? Интересно. Ему действительно есть за что извиняться. Не знаю, почему я стала такой подозрительной. Это началось в тот вечер, когда он пришел домой настолько пьяным, что наутро ничего не помнил. И продолжалось до прошлого четверга, когда он пришел домой, и от него совсем не пахло пивом. Прежде я никогда его не подозревала, несмотря на всю недоверчивость, которой наградил меня Итан. Но в прошлый четверг что-то было не так. Он пришел домой сразу после работы, и переоделся, не поцеловав меня. И с того вечера я чувствую себя не в своей тарелке. Сегодня страх выстрелил мне прямо в грудь. Так сильно, что я ахнула и прикрыла рот рукой. Как будто я могла чувствовать его вину, где бы он ни был в ту секунду. Я знаю, что так не бывает. Не может связь между двумя людьми быть настолько тесной, чтобы они чувствовали друг друга даже на расстоянии. Скорее. Это неприятие, которое медленно нарастало, пока, наконец, не заняло центральное место в моей совести. Между нами все очень плохо. Мы почти не общаемся. Мы не проявляем друг другу нежности. И все же ходим по комнатам нашего общего дома и притворяемся, что мы все еще муж и жена. Но после той пьяной ночи Грэм, похоже, перестал жертвовать собой. Прощальные поцелуи становились все более редкими, Приветственные поцелуи полностью прекратились. В нашем браке он наконец-то опустился до моего уровня. Либо ему есть за что чувствовать себя виноватым, либо он, наконец, перестал бороться за выживание брака. Но разве не этого я хотела? Чтобы он перестал так упорно бороться за то, что принесет ему только больше страданий. Я не часто пью, но держу в доме вино на крайний случай. Сейчас кажется как раз крайний случай. Первый бокал я выпиваю на кухне, глядя на часы. Второй выпиваю на диване, наблюдая за подъездной дорожкой. Вино мне нужно, чтобы развеять сомнения. Я смотрю в бокал, и мои пальцы дрожат. Желудок наполняется беспокойством, словно я нахожусь внутри одного из своих ночных кошмаров. Я сижу на дальней правой стороне дивана, поджав под себя ноги. Телевизор выключен. В доме темно. Я все еще наблюдаю за подъездной дорожкой, когда в половине восьмого, наконец, появляется машина Грэма. Я отчетливо вижу его, когда он выключает мотор, а фары тускнеют и гаснут. Я его вижу. Он меня нет. Он сжимает руль обеими руками. И сидит, и сидит в машине, словно меньше всего на свете ему хочется оказаться дома со мной. Я делаю еще один глоток вина и смотрю, как он прижимается лбом к рулю. Раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать секунд он сидит вот так. Пятнадцать секунд страха. Или сожаления. Не знаю, что он чувствует. Он отпускает руль и выпрямляется. Смотрит в зеркало заднего вида и вытирает рот. Поправляет галстук вытирает шею, разбивает мне сердце. Тяжело вздыхает и, наконец, выходит из машины. Войдя, он не сразу замечает меня. Он идет через гостиную, направляясь на кухню, которая ведет в нашу спальню. Он почти доходит до кухни и, наконец, видит меня. Я подношу бокал ко рту. Выдерживаю его пристальный взгляд и делаю еще один глоток. Он молча наблюдает за мной. Наверное, гадает, что я делаю, сидя в темноте. Одна, с вином. Он переводит взгляд с меня на окно гостиной и понимает, что отсюда его машина видна, как на ладони, и я могла прекрасно видеть, что он проделывал, сидя в машине. А теперь он задается вопросом. Видела ли я, как он стирал ее следы с губ, с шеи, как поправлял галстук, как прижимался головой к рулю со страхом? Или сожалением. Он не смотрит мне в глаза. Вместо этого он смотрит вниз. Как ее зовут? Я почему-то стараюсь, чтобы вопрос не прозвучал злобно. Я говорю тем же тоном, каким спрашиваю, как у него прошел день. Как прошел день, дорогой? Как зовут твою любовницу, дорогой? Несмотря на мой дружелюбный тон, Грэм не отвечает. Он медленно поднимает глаза, пока не встречает мой взгляд, но продолжает отрицать все молча. Я чувствую, как у меня сводит живот, словно меня физически тошнит. Я потрясена тем, как сильно его молчание злит меня, потрясена тем, насколько наяву это больнее, чем в самом кошмарном сне. Я не думала, что это может быть хуже кошмарных снов. Я кое-как встаю, все еще сжимая свой бокал. Мне хочется его бросить. Не в мужа. Просто швырнуть во что-нибудь. Сейчас я ненавижу Грэма всеми фибрами души, но все же не виню его настолько, чтобы швырять в него бокалом. Если бы я могла запустить им в себя, я бы так и поступила. Но это невозможно. Поэтому я бросаю бокал в нашу свадебную фотографию, висящую на стене в другом конце комнаты. Бокал с вином бьется, о фото, разбивается, стекает крови по стене и по всему полу, я повторяю «Как, черт возьми, ее зовут Грэм?» Мой голос больше не звучит дружелюбно. Грэм даже вздрагивает. Он не смотрит на фотографию, не смотрит на кровавый пол под ней, не смотрит на входную дверь, не смотрит себе под ноги. Он смотрит мне прямо в глаза и говорит «Андреа». Произнеся ее имя, он отводит взгляд. Он не хочет видеть, что делает со мной его беспощадная честность. Я вспоминаю день, когда мне предстояло встретиться с Итаном после его измены. Когда Грэм взял мое лицо в свои ладони и сказал, «Худшее, что мы можем сейчас сделать, Квин, — это проявить эмоции. Не злись и не плачь». Тогда все казалось проще. Тогда Грэм был на моей стороне, а теперь я осталась одна. Мои колени касаются пола, но Грэма нет рядом, чтобы подхватить меня. Едва произнеся ее имя, он вышел из комнаты. Я делаю все то, чего Грэм в тот прошлый раз советовал мне не делать. Проявляю эмоции. Злюсь. Плачу. На коленях подползаю к бардаку, который устроила на полу. Собираю осколки помельче и складываю в кучку. Сквозь слезы я не вижу всех осколков. Продолжая плакать, хватаю рулон салфеток, чтобы вытереть вино с деревянного пола. Я слышу, как льется вода в душе. Он, наверное, смывает с себя следы Андрея, пока я смываю следы красного вина. Слезы для меня привычное дело. Но на этот раз они другие. Я плачу не из-за того, чего никогда не было. Я плачу о том, что подходит к концу. Я беру осколок бокала, подвигаюсь к стене и прислоняюсь к ней. Вытягиваю ноги перед собой и рассматриваю, что осталось от бокала. Переворачиваю руку и прижимаю стекло к ладони. Оно пронзает мою кожу, но я продолжаю давить сильнее и смотрю, как оно все глубже и глубже проникает в ладонь. Смотрю, как вокруг начинает выступать кровь. Почему-то грудь все равно болит сильнее, чем рука. Намного сильнее. Я роняю осколок и вытираю кровь салфеткой. Подтягиваю к себе ноги и обнимаю колени, зарываясь в них лицом. Я все еще всхлипываю, и тут в комнату возвращается Грэм. Я обхватываю себя еще крепче, и он опускается на колени рядом со мной. Я чувствую его руку, потом его губы на своих волосах. Он обнимает меня. Он притягивает меня к себе и садится у стены. Я хочу закричать на него, ударить его, убежать от него, но все, что я могу сделать, — это свернуться калачиком и плакать. Квин. Его руки крепко обнимают меня, а лицо взрывается в мои волосы. В его голосе, произносящем мое имя, звучит страдание. Ненавижу его. Я затыкаю уши, потому что не хочу слышать его голос. Но он больше не говорит ни слова. Даже когда я отстраняюсь от него, иду в спальню и запираю дверь.